Слушая Гоманкова, я вспоминал свои фронтовые дороги и сказал Ивану Прокофьевичу, что тоже прошел эту тяжелую школу. У меня тоже постоянно сохранилась вера, что мы вернемся сюда, в края, которые оставляли. Мы обязательно вернемся, и победа будет на нашей стороне. А когда начались наступательные бои, и мы стали освобождать свою землю, как радостно стало на душе, что наши надежды... Сбылись. «Ну а что вы чувствовали, когда вышли на границу, на ту линию, где застала вас война? Когда вернулись и увидели, вот он, заветный рубеж, от которого мы отходили и к которому потом так стремились, на душе было настоящее праздничное настроение, очень большое внутреннее волнение. Но, к сожалению, в то время не до праздников было. Бои продолжались, все произошло просто по-фронтовому». Вышел я, конечно, со своей ротой не на том участке, где вел бой 22 июня 1941 года. Вышел в совсем другом месте, но тут тоже когда-то стояла застава. И видно, бой здесь был такой же тяжелый, как и у нас. Все вокруг изрыто воронками, застава разрушена, живого места не осталось, все искорежено». Я думал о тех, кто защищал эту землю в июне 41-го, вспоминал, как сам с друзьями своими отбивал фашистов, переправлявшихся через Ньоман. И вот я задумался и не сразу заметил, что рядом со мной стоит местный житель, он тоже был без головного убора, и лицо его было печальным, не здороваясь и не говоря, кто он сказал. «Вот на том холме мы их схоронили, ни один живых не остался». Все бились до последнего патрона, а потом подал мне сверток и добавил, вот, сберег. Я развернул сверток и увидел гербы, металлические гербы, которые были на пограничных столбах. Несколько этих гербов Советского Союза были в свертке. Многим, да что-то многим, жизнью рисковал этот человек, когда свинчивал эти гербы со столбов. Если бы кто-то из фашистов увидел его за таким делом, расстреляли бы на месте. А он верил, что мы придем, что мы вернемся, и сохранил эти гербы. Мы долго не задержались на границе, пошли вперед. Но я видел, как некоторые солдаты... Брали в руки землю с волнением, растирали ее, глядели радостно друг на друга. Они как бы говорили этой земле, «Вот, родная, мы пришли, мы тебя освободили. Этот рубеж дал нам прилив новых сил, как будто вдохнул нас новую энергию, и пошли мы дальше освобождать Польшу и Германию». Запомнилось мне форсирование Одера. Ночь, широкая река здесь, на чужбине, казалась особенно мрачной. Приказ был почти такой же, как приказ о форсировании других рек — любой ценой захватить плацдарм и удержать его до переправы главных сил батальона. Тихо спустили мы лодки и поплыли по черной воде. Я знал, достаточно малейшего шума, чтобы эта черная ровная поверхность реки превратилась в кипящий страшный котел. Но нам повезло, мы достигли берега противника бесшумно и сразу разорвали ночную тишину взрывами, а ночной мрак — красным огнем наших гранат. Мы действовали удачно и захватили первую траншею сравнительно легко, но я знал — это только начало. Даже захват траншеи — это еще только начало боя, и не ошибся. Фашисты понимали, что такое захват даже небольшого плацдарма. У них тоже был опыт. Они знали, что если уж русские вцепились в берег, то их трудно будет выбить. Ну и мы готовились к встрече. Не успели оглядеться, тут же во мраке ночи последовала сильнейшая артиллерийская обработка, и цепи гитлеровцев пошли в атаку. Мы отбили несколько атак. После боя освещали немецкими ракетами, которые захватили в траншее. На некоторое время наступила тишина, а потом вдруг опять сильнейший артиллерийский обстрел. Но когда мы осветили впереди лежащую местность ракетами, я не увидел атакующих цепей. Я понимал, фашисты зря тратить снаряды не будут. И когда взмыли вверх новые осветительные ракеты, увидел — ползут. Мы подпустили фашистов поближе и огнем почти в упор отбили и эту атаку. На рассвете на нас пошли уже танки. Это дело серьезное». «С танками бороться всегда тяжело. У нас было несколько противотанковых ружей. Особенно отличился бронебойщик Апарин. Он стрелял метко, попадал в танки, но пули не пробивали броню. И все же он изловчился. Когда танк вылез на бугор, Апарин ударил в днище, где броня потоньше, и пробил это днище. Танк остановился». Поэтому танку начали бить и другие бронебойщики, и общими силами они его доконали. Выскочил из танка экипаж, но мы не дали врагам уйти, побили. Танк остался на месте. Подбили второй танк, и его экипаж тоже уничтожили. Я подумал, что надо бы взять патроны и оружие из этого танка. И сказал командиру взвода лейтенанту Жданову, чтобы он послал туда людей. Он послал командира отделения Туртаева. Опытный был этот командир отделения. Через некоторое время Туртаев взял из этого танка три автомата и патроны. Он сказал своим бойцам, «Передайте это все командиру, а я останусь здесь, в танке». Я послал к нему на помощь Царева, знал, что он умеет обращаться с орудием. И вот при очередной контратаке фашистов мы все ждали, что Царев и Туртаев ударят из пушки по наступающим немцам. Цель была уже рядом, атакующие танки фашистов подошли совсем близко, а орудие огонь что-то не открывало. Я уже подумал, не случилось ли чего-нибудь, может быть, пушка казалась неисправной. И вдруг, когда поравнялись танки с этим подбитым немецким танком, башня развернулась, и орудие начало бить в упор по фашистам, а пулемет немецкого танка стал бить по атакующей пехоте. Наши солдаты уразы кричали от радости, когда увидели эту сцену. Обнаружив, что в танке засели наши, фашисты двинули три самоходных орудия, и наши ребята затели с ними дуэль. Дав несколько выстрелов из пушки, ребята выскочили из танка и по воронкам и лощинам прибежали к нашей траншею. «Ну и молодцы!» — похвалил я их. «А теперь вставайте по местам. Конт-атака — это не последняя, сейчас еще полезут». Во время очередной атаки фашистов меня ранило в ногу. Долго не могли остановить кровь. Тут жгут надо бы, а его под рукой не оказалось. Я говорю, «перевязывайте бинтом, давайте, перетягивайте потуже». Перевязали, и я продолжал руководить боем. За левый фланг уже не беспокоился. Там, смотрю, рота соседнего батальона переправилась. А вот на правом фланге наш сосед все никак не мог зацепиться за берег. Здесь, как говорится, у фашистов руки были развязаны. И они бросили с этой стороны восемь танков. Я уже видел их на опушке и попросил по рации, чтобы артиллеристы дали огоньку. А огня все не давали. Артиллерия что-то молчало. Вдруг слышу гул самолетов. Оказывается, нам на помощь прислали штурмовики. Здорово они раздолбали эти танки. Но танки не все сгорели. Некоторые из них успели укрыться в лесу. Как только ушли самолеты, гитлеровцы все-таки двинулись в контратаку. Они знали, что надо сбивать нас, пока мы как следует не закрепились на берегу пока сюда еще не переправились главные силы. Слышу я не совсем благополучно у меня на правом фланге. Замолчал один, потом второй пулемет. Ну, я хоть и раненый, а побежал туда. Вижу, еще бегу немцы уже близко к правому фланку подошли. Бежал я изо всех сил, чтобы успеть. И успел все-таки, успел сюда и командир взвода Жданов. Мы сами легли за пулеметы вместо погибших пулеметчиков. И Царев тут со своим взводом подошел на выручку. Атака была отбита. Мы даже трофеи собрали, оружие тех немцев, которые упали неподалеку от наших окопов, их патроны и гранаты. И снова начался арт-обстрел. Сил в роте совсем уж осталось мало, когда комбат попросил по рации продержаться еще немного. Он сказал, что через пятнадцать минут батальон начнет переправу, и даже с дна окопов поднялись все раненые в бинтах в крови. «Шестнадцать атак мы отбили за время пребывания на плацдарме». А вот эта последняя была, пожалуй, самой трудной. Немцы поняли, что это наши тоже последние силы. Делали все, чтобы сблизиться и уничтожить нас в рукопашной. Я видел, вот уже близко подплывают лодки с главными силами батальона, но если фашистам удастся нас смять и захватить эти траншеи, они отсюда с хорошо подготовленных огневых позиций, конечно же, не дадут главным силам батальона высадиться. Надо было как-то сдержать натиск врага, надо было бы во что ни стало помочь высадке батальона. Огнем, Мы уже сдержать, чувствую, не сможем. И вот ради этих нескольких минут я понял, нужно атаковать. Не допустить немцев в траншею, остановить их, задержать рукопашным боем на подходе к окопам. И я крикнул «Вперед, орлы-гвардейцы! За мной!» Сам выскочил из окопа и, стреляя из автомата, побежал навстречу фашистам. Солдаты кинулись за мной». И мы сшиблись в рукопашной схватке. Наши друзья из батальона видели это, и, выпрыгивая из лодок, еще бредя по воде и карабкаясь на берег, кричали «Ура!», чтобы хоть этим криком придать нам силы и запугать гитлеровцев. И этот крик нам помог. Немцы дрогнули и повернули назад. Побежали. И здесь я упал. Получил еще одно ранение. Роту повел вперед лейтенант царев. Как мне потом рассказывали, около меня остался один только Куприн, ординарец мой. Он смотрел на меня окровавленного и думал, что я убит. Около гвардейского значка на груди у клапана кармана гимнастерка вся была мокрая от крови. Куприн никак не решался расстегнуть этот карман и вынуть документы. Вынуть документы — это значит все. Это значит, человек погиб. Он приник к моей груди и стал слушать. И показалось ему, вернее, даже сквозь грохот боя, он все же расслышал, что сердце мое бьется. Оказалось, поля ударила в гвардейский значок, и это меня спасло. Она пробила комсомольский билет и не глубоко вошла в мое тело. Но все же я был дважды ранен, много потерял крови и лежал без сознания. Обнаружив признаки жизни, ординарец Куприн — положил меня в лодку, переправил на другой берег и доставил медсанбат. И только убедившись, что я выживу, он с этой радостной вестью вернулся в роту. «Мецанбате я все время думал о том, как там мои ребята, удержатся ли они на плацдарме». Ну, мне сказали, что главные силы переправились, и теперь я был уверен, что если уж мы несколько человек удержали плацдарм, то, конечно же, главные силы батальона, да уж, наверное, и полка теперь переправились, и плацдарм удержат. И я не ошибся, плацдарм удержали. Через несколько дней в дивизионной газете За победу была напечатана короткая заметка. Она у меня сохранилась. Вот почитайте, что в ней написано. Гоманков достал из планшетки пожелтевший квадратик газеты, и я прочитал. Офицер Гомонков с приходом в роту отдавал все свои силы скалачиванию боевого подразделения. Иван Прокофьевич стремился превратить свою роту в несокрушимый бронированный кулак — а который разбили все конт-атаки врага. Он сделал ее острым кинжалом, способным пронзить любой оборонительный рубеж противника. Офицер Гаманков превратил свое подразделение в роту бесстрашных. И самым бесстрашным являлся он сам, командир роты. Гаманков, следя за тем, как я читаю, смущенно сказал, но ну, вы понимаете, стиль, конечно, очень возвышенный. Перестарался корреспондент, наверное, тоже очень торопился. А я читал дальше. На Одере немцы предпринимали атаки одну за другой, но все не разбивались о стойкость наших воинов. Сам Гоманков дважды раненый, лег за пулемет и поливал свинцом обратившихся в бегство гитлерцам. Очень торопился вылечиться Гаманков в госпитале, просил врача, чтобы выписал поскорее, а врач сердился. «Как с ума все посходили! Выписывай и выписывай! Вам еще на костылях надо будет ходить! Не имею права я вас выписывать!» И все же Гаманков добился. Пораньше его отпустили, и он догнал свою дивизию. Там ждали его добрые вести. Командир дивизии полковник Даниил Кузьмич Шишков вручил ему орден Отечественной войны первой степени за парсирование Одера. Поздравил его с присвоением звания капитана и сказал, «Давай принимай батальон». Я отказался, потому что говорю, «Не могу я командовать батальоном». «Да ты боевой командир», Пойдет у тебя дело. Нет, говорю, образования у меня недостаточное. Он это понял по-своему и сказал, ну тогда в академию поедешь учиться. Тут уж я совсем замахал руками и говорю, ни в какую академию я не поеду, что вы, я с ротой такой боевой путь прошел, я Берлин брать хочу.